Рискиваете вы мне сведения. Я сообщу им всё, как есть. Благородное и независимо высказанное признание ослабляет силу упрёка и выбивает оружие из рук оскорбителя. Так или иначе, но взвесив всё, я склонен считать, что нередко меня хвалят и порицают сверх меры. А мне также кажется, что с самого детства я занимаю положение и в отношении знатности, и в отношении оказываемых мне почэстей, скорее выше того, которое мне причитается. Я бы чувствовал себя лучше в тех странах, которые хотя и различия были бы упорядочены, или ничего бы не значили.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 И всякому, выражавшему желание высказать передо мной свое превосходство, я всегда тотчас же уступал. Кроме пользы, которую я для себя извлекаю, описывая самого себя, я также ласкаю себя надеждой, что если моим нравом и взглядом еще при моей жизни доведется прийтись по душе какому-нибудь душе,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 Мы даем исследовать глубины нашего сердца. Зная я также досконально кого-нибудь, кто был бы мне близок по духу, я бы непременно отправился на его розыске.